Глава третья. На следующий день у меня в прорицании утренняя смена, так что времени достаточно, чтобы вернуться домой и подготовиться к выступлению Ро. Но когда я собираюсь, он звонит мне. В его голосе слышна паника. «Мэйв, тебе сегодня когда на работу?» «К девяти тридцати», — отвечаю я, поглядывая на часы. «А сейчас еще только восемь. А что?» «Послушай, вчера вечером я, похоже, потерял одну из серёжек на теннисном корте. В машине ее нет. Можно попросить тебя поискать ее там, до начала смены?» «О, Боже, Ро!» — сердито произношу я. «Знаю, знаю», — он вздыхает извиняющимся тоном. «Я тупой болван». «Да, ты тупой болван». «Я бы и сам заехал». Но мне еще ехать в глухомань за барабанной установкой лайма, а я ужасно расстроился из-за сережки. Пожалуйста, прошу тебя. Ты же все равно будешь в городе. Ну ладно, соглашаюсь я, зевая. Но лучше, чтобы сегодня мое имя оказалось в списке гостей. Иначе охранник попросит у меня удостоверение личности. Так что не забудь. Однажды он забыл, и это был кошмар. Нам с Фионой пришлось сидеть в закусочной до самого конца представления. «Ты супер», — говорит он. «Спасибо тебе огромное». «Ммм, люблю тебя. Увидимся позже». «И я тебя люблю». «Ох, и еще...» Он замолкает. «Что?» «Нет, я и так уже попросил тебя о многом». «Договаривай уже», — вздыхаю я. «Ты не могла бы как-нибудь...» прорекламировать наше сегодняшнее выступление среди ваших посетителей. «Ро!» — взрываюсь я. «Вообще-то это не входит в обязанности продавщицы. Да и покупатели не этого от меня ждут». «Знаю, знаю», — повторяет он. «Прости, забудь. Просто, понимаешь, к нам специально приезжает та самая звезда, причем не в рамках тура. Мил целую вечность пытается ее уговорить приехать в Килбек». Я снова вздыхаю и понимаю, что мне придется выполнить и эту его просьбу. Милс Ро вне себя от восторга. Они уже несколько месяцев восторгаются певицей, которая называет себя Хонор Оуэн, честь своя. И я их понимаю, она потрясающая. Несколько лет назад ее звали Джейсоном. И это был ведущий вокалист группы «Джейсон и аэронавты». Группа была крутая по ирландским меркам. Выступления на главных сценах музыкальных фестивалей во второй половине дня, объявления о выходе нового альбома по телевидению, иногда даже выступления в рекламе. А потом группа заявила о смене названия. Теперь они будут называться просто аэронавты. Никто не придал этому особого значения. Потом Хонор продемонстрировала себя уже в женском образе. И так в Ирландии появилась своя первая трансрок звезда «Ну ладно, я постараюсь». «Люблю тебя». «Да-да, пользуешься моими чувствами». «Ну да, разве это не замечательно?» Я подвязываю волосы, немного пушистые от статического электричества после расчески, и быстро одеваюсь. Через пять минут выхожу на улицу и направляюсь к автобусной остановке, немного расстраиваясь от того, что не могу как следует насладиться Этим прекрасным утром. Рос Фионой постоянно восторженно рассуждают о Дублине и Лондоне. Но я не понимаю, почему они не видят красоты Килбега. Сейчас в самом цвету жимолость. Все вокруг зеленое и освещено солнцем, пока не нахлынул полуденный зной. По реке плывет семейство лысух, почти полностью черных, с ярким пятном на лбу и клюве, как будто на них капнули штрих-корректором. Через сорок минут я уже в школе. Хорошо, что после того, как мы нашли дорогу к теннисному корту через переулок на заднем дворе, не нужно проходить через главный вход. Когда я подхожу к воротам корта, солнце взошло уже настолько высоко, что я замечаю блеск от серёжки в пятистах ярдах. Жемчужины мерцают в свете солнечных лучей. Золото сверкает. Я выхожу на центр площадки, сажусь на корточке и осторожно поднимаю ее ногтями. И в этот момент слышу чей-то свист, знакомый мне мотив. Мотив, который я не забыла бы никогда, доживи я даже до годов сестры Ассумбты. Я замираю, по-прежнему сидя на корточках, и не поворачиваюсь. Я закрываю глаза, но свист продолжается. Блюзовый мотивчик. как будто я стою на балконе в Новом Орлеане, а не на теннисном корте в Ирландии. Просто поразительно, насколько знакомой может казаться песня, которую ты даже никогда как следует и не слышала. «Хватит», — говорю я. «Я думал, тебе нравится?» В голосе с американским акцентом слышится легкое удивление. Я поворачиваюсь. Передо мной стоит Арон. Засунув руки в карманы худи, в новеньких, словно только что с полки, кроссовках. Я не видела его с марта, но он не изменился. Такой же энергичный блондин, для которого как будто специально сделали этот теннисный корт. Не нравится. «Дамы, встречайте карту домохозяйки», — запивает Аарон. «Надежду сулит она всем, а может, печаль». Он склоняет голову на бок, смотрит на меня. «Так что там, Мэйв, надежда или печаль?» «Что ты здесь делаешь?» Я стараюсь не показывать дрожь в голосе. Стараюсь забыть, что в последний раз видела его во сне, где он гладил волосы домохозяйки, рассуждая о смерти. Он игнорирует вопрос и вместо ответа начинает расхаживать взад-вперед, изучающе, посматривая на утрамбованную почву, поверх которой собираются уложить покрытие для корта. «Ты только погляди», — говорит он, показывая на что-то. «Поначалу я ничего не вижу, а затем замечаю крохотный стебелек, выбивающийся из оранжевой глины. Зеленый стебелек с самым крохотным, торчащим из него желтым лепестком. Аарон нагибается». едва ли не садится на корточки, раздвигая колени, словно жаба. Крайне осторожно срывает стебелёк. «Хм...» — тянет он, доставая бумажник. Открывает его и кладет цветок в одно из отделений. «Как ты узнал, что я буду здесь?» Он выпрямляется. «Мы же оба сенситивы, Мэйв», — бесхитростно отвечает он. «Стоит тебе где-нибудь воспользоваться магией...» как я сразу узнаю об этом». Он говорит это отстраненно, без всякого чувства, словно отвечая на вопрос, какая у Франции столица. «Это неправда», — возражаю я. «Не может быть правдой. Если бы это было правдой, то и я бы могла». «Что? Узнавать, когда он пользуется магией? Проследить за ним?» «Ты можешь», — отвечает он. Если бы ты знала, что искать, то смогла бы найти меня». Его нахальная самоуверенность начинает раздражать меня. «О, ради всего святого, Аарон!» — Раздраженно нагрызаюсь я. «С каких пор ты говоришь загадками?» Он усмехается, радуясь, что заставил меня выйти из себя. «Я не говорю загадками. Я просто констатирую факт. А почему ты так враждебно настроена?» «Лето у тебя выдалось отличное, не правда ли?» Он произносит это таким тоном, как будто именно он позволил мне отлично провести лето. Я смеюсь пустым, холодным, резким смехом. «Когда мы виделись в последний раз, ты сказал, что хочешь убить меня». «Нет, неправда». Он как будто обижается на самом деле. «Я сказал, что было бы интересно». Если бы ты выжила. Почему? Потому что мы одинаковые. Мы не одинаковые, в ярости восклицаю я и гневно ухожу с корта, сжимая в кулаке сережку Ро. Мне хочется сдержаться, но я не могу пересилить себя. Во-первых, ты настоящий нацист. Ты угрожал людям, которых я люблю. Ты набросился на Ро, напустил своих шавок на мою сестру. И это я еще не говорю о незнакомых мне людях, о том бедном подростке на выступлении, на которого ты напал и которого окунул в ведро с водой. От воспоминаний мне становится плохо, как от пищевого отравления. Желудок свело. Подростку было не больше тринадцати, и, наверное, ему и без того пришлось нелегко со всеми этими гендерными проблемами. А как сильно повлияло на его психику еще и это нападение? Аарон продолжает стоять, словно немного смутившись. Как будто я предложила ему разгадать какую-то головоломку. Сложноватую, но это же ради удовольствия. Так что какая разница? «Мы похожи», — повторяет он спокойным тоном. «Гораздо сильнее, чем ты и твои друзья». «Мне хочется ударить его в лицо». На секунду хочется стать большим и высоким парнем, чтобы решать такие вопросы кулаками. А затем я вспоминаю, почему магией занимается так мало мужчин по сравнению с женщинами. Зачем утруждать себя, если можно просто подраться с кем-то? Ты ничего не знаешь обо мне и о моих друзьях. Я знаю, что мы с тобой родились с тем, что у нас есть, отвечает он. а они получили свои способности иначе, пролив кровь во время заклинания. И что? Так что они стоят меньше. Без тебя они были бы никем. Слова Аарона заставляют задуматься меня о том, были ли у него вообще в жизни друзья. Ведь это я бы была никем без них. Твоя магия всегда будет отличаться от их магии. По сравнению с тобой, это просто дешевые фокусы. Ты хоть представляешь, насколько ты уникальна, Мэйв? Насколько глубокий, древний и редкий твой дар? Теперь он говорит, словно чародей из мультика, и меня это раздражает еще больше. Мне хочется, чтобы он и сам понял, насколько глупы его слова. Я выгибаю бровь и разворачиваюсь». А не слишком много чепухи для девяти утра? Знаешь, ты можешь многому научиться. Можешь научиться управлять своей сенситивностью. Я ухожу, не слушая его. Он продолжает что-то болтать. «Дети Бригитты!» — доносятся до меня. «Они помогут тебе!» Я начинаю бежать. Голос его доносится до меня и в переулке, как слабое эхо, отражающиеся от стен. «Я дал тебе шанс», — говорит он. «Первый. Осталось еще два». «Что значит «первый шанс», — спрашиваю я Нуалу. «Шанс на что?» Час спустя, после этой встречи, я сижу на полу лавки прорицания, поставив рядом кружку с дымящимся кофе. На полу свалены книги по нумерологии. и я разбираю их, стараясь подобрать каждой подходящую цену. В этой написано, что 6,8 — это числа процветания. Может, выставить ее по 6 ,80 евро 80 центов? «Неплохое предложение», — говорит Нуала, надев очки и изучая распечатку о продажах за прошлый месяц. «Лавка оккультных товаров — не такое уж и прибыльное дело». «Повтори точно, что он сказал и как именно». Он говорил о том, что моя магия отличается от магии Лили, Фионы и Ро. А потом предложил присоединиться к детям Бригитты. А потом? А потом я ушла. Точнее, сбежала. И он сказал, первый шанс? Да. И что осталось два? Это что-то магическое? Хм, не веканское, задумчиво произносит Нуала. В некоторых культурах считается вежливым отказываться от чего-либо трижды. Например, от приглашения на обед. Она смотрит в пустоту, на некоторое время погрузившись в мысли. «Иисус Христос!» — восклицает вдруг она, как будто что-то осознала. «Что? Что не так?» Я имею в виду буквально. Апостол Петр трижды отрекся от Иисуса, Я морщусь. И что, в этой аналогии он считает себя Иисусом? Наверное, так. О, Боже, вот это чувство собственной важности. Он дает тебе три шанса перейти на хорошую сторону. Или на то, что считает хорошей стороной. А что потом? Вечное проклятие? Ну, Алла озабоченно хмурится. Наверное, что-то более буквальное и конкретное. Ну, Алла — единственный знакомый мне взрослый, с кем я могу поговорить о магии. Любопытно, насколько изменились наши отношения после ритуала. Из зловещей незнакомки она превратилась в наставницу, почти в подругу. Именно она объяснила мне, что такое сенситивность. а теперь пытается обучить основам магии и управлению лавкой. Вика, травы, кристаллы — все такое. Она говорит, что обладать сверхъестественными силами недостаточно, что нужно еще и учиться. Я встаю и подтягиваюсь. Что же все таки задумали дети Бригитты? Зачем вернулись в Килбек? И зачем им нужна я? Лицо Нуалы на минуту застывает, а это, насколько я понимаю, признак того, что она размышляет над чем-то, с чем еще не готова поделиться. Я на секунду задумываюсь, не попробовать ли мне заглянуть в ее мысли. Но потом вспоминаю нашу клятву. Только на теннисной площадке. Только когда мы одни. Только для тренировок. «Ты когда-нибудь задумывалась над тем...» Как все это работает, подает она наконец голос. Ну Алла временами бывает настолько странный, что я даже не понимаю, подразумевает ли она под всем этим магию, управление лавкой или капитализм в целом. Эм. Я имею в виду сенситивность. Я пожимаю плечами. Ну Алла как-то объясняла туманным. типичным для нее способом о том, что сенситивность — это некая особая связь с магией и с землей. Ты сказала, что не все сенситивы ведьмы, но все великие ведьмы — сенситивы. Да, но... Она делает паузу, нажимает на кнопку на кассе, чтобы выскочил чек, и достает ручку. Рисует полоску, как горизонт. Над ней человечек. Рядом надпись Ты, а под полоской пишет Килбек. Это ведь я? спрашиваю я, стараясь не переборщить с иронией, Я в этом треугольном платье, которое всегда ношу, Кюнес, тише! прерывает она меня и продолжает рисовать. Дополняет рисунок стрелкой, которая идет снизу вверх, рядом написано Магия, и стрелкой, которая идет. От меня к названию города и много точек рядом. Вот так, говорит наконец она: представим, что в Килбеге находится некоторое количество магии. Ну, подобное ископаемому топливу, она хранится под землей и все постоянно ею пользуются. Все постоянно пользуются магией. Если считать магией все существование, ну, знаешь, свободу воли! Веру, выбор, убеждение, желание нарисовать красивую картинку. все это магия, понимаешь? «О, ну да», — неуверенно отвечаю я, все еще не совсем понимая. Меня охватывает досада, сожаление о собственной тупости, как бывает всякий раз, когда я усваиваю новую информацию. Так значит, когда я выбираю смотреть сериал «Друзья», вместо чего-то нового, то это тоже проявление глубинной магии, а заодно проявление интеллектуальной лени, фыркает Нуала. Но все это проистекает из того же самого места. Все связано с волей, с желанием быть хозяйкой самой себе. По-моему, она почувствовала, что отвлекается, поэтому вернулась к рисунку. Все эти мелкие точки — Люди, неосознанно пользующиеся магией. Каждый раз, когда они решают надеть что-нибудь красное, потому что такая одежда придает им уверенность в себе, все это — крохотные кусочки магии. А теперь перейдем к тебе, Мэйв. Она постукивает ручкой по девочке с треугольным платьем. Ты, как сенситив, обладаешь более широким доступом к этой магии. Она выбрала тебя своей представительницей. Круто. Так что магия проходит через землю и поступает в тебя. В меньшей степени во всех остальных. Затем возвращается обратно в землю. Ты произносишь заклинание. Оно устремляется в воздух, сквозь деревья, в почву, обратно в землю. Она еще более решительно постукивает по стрелочке. Хм, ладно. Но Алла рисует еще несколько самых примитивных фигурок с треугольниками. А это Лили, Ро и Фиона. По некой причине, в ходе всех этих происшествий с домохозяйкой, они включились в круговорот магии. По крайней мере, такова моя теория. Я стараюсь как следует осмыслить ее слова, изучая далеко не самый удачный рисунок. «А каким боком к этому причастны дети?» «Точно не знаю», — неуверенно отвечает Нуала. «Просто так получилось, что два сенситива...» «Это не может быть совпадением. Должно быть, им нужны сенситивы». «Но зачем?» «Я не... Я точно не знаю. Но знаю, кто знает». «Кто?» Она постукивает ручкой по носу. Это такой ее способ сказать «разговор закончен». Остаток утра Нуала проводит в странном молчании. Примерно в час она исчезает в комнате за лавкой, а потом выходит и запечатывает конверт. «Хочу пройтись до почты. Можешь побыть тут одна полчаса?» «Конечно», — отвечаю я, пытаясь украдкой разглядеть адрес на конверте. Я не сомневаюсь, что этот конверт имеет непосредственное отношение к круговороту магии и к тому, кто что-то знает о нем. Но Нуала прикрывает имя большим пальцем. Мне удается разглядеть только 454, улица Александра-Паради, Париж. «Франция?» «Слишком ты любопытная», сердито отвечает Нуала. «Извини», — смущенно отвечаю я. «Вот бы мне кто-нибудь написал письмо. Даже не помню, когда получала что-нибудь интересное». «Ну что ж, к письмам прибегают, когда не уверен, что кто-то ответит на твой звонок». Она уходит, а я снова принимаюсь за работу оценивать книги по нумерологии, которые мы решили продать по скидке. Любопытно, что астрологией и картами Таро увлекаются многие, Но нумерология, похоже, никого особенно не интересует. Может, она напоминает людям о школьном времени, обо всех этих сложениях и вычитаниях. «Извините», — раздается голос позади меня. «Вы тут работаете?» «Ой, я мгновенно вскакиваю». «Да, работаю. Чем могу вам помочь?» «Общение с покупателями — не самая сильная моя сторона». В тот момент, когда мне кажется, что я вот-вот стану великой ведьмой, кто-нибудь заходит, начинает расспрашивать о прошлых жизнях и о Рейке, и я снова чувствую себя новичком. Рейки – вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. «Я ищу благовоние», — отвечает женщина. «Что-нибудь против комаров?» «Ну, хоть что-то простое». «Вам нужны палочки Цитронелла», — говорю я, подводя ее к полке, заставленной длинными прямоугольными пакетиками, похожими на коробочки с волшебными палочками. Я протягиваю ей один из пакетиков. Её пальцы касаются моих, и я с удивлением осознаю, насколько теплая у нее рука. От неожиданности смущаюсь, и только после этого стараюсь рассмотреть ее как следует. Она немного старше Джо. Лет двадцать шесть. Из тех женщин, которые одеваются так, как, пожалуй, одевалась бы я, если бы у меня были деньги и я умела сочетать наряды. Армейские ботинки и длинная, похожая на индийскую юбка из какого-то блестящего материала. Массивные серебряные кольца на пальцах, волосы цвета темного золота, вьющиеся и неплотно перевязанные платком. Возьму две коробочки. говорит она, подходя уже к картам Таро. Она берет колоду-образец и перекладывает карты. «Ого, какие красивые!» «У нас неплохая коллекция», — хвастаюсь я. «И я помогала ее собирать». «А вы занимаетесь чтением карт?» «Ну да», — отвечаю я с гордостью. «Может, даже слишком высокомерно». «Это трудно?» — она разглядывает туз жезлов. Честно говоря, не очень. Нужно только понять общие принципы. Легче обучиться чтению младших арканов, они как бы сами себя объясняют, и в них есть своя нумерологическая логика. А вы многое знаете, говорит она. Владелица лавки, ваша мать? Нуала. Нет, я улыбаюсь, пытаясь представить Нуалу с детьми. Я просто здесь работаю. Я кладу её палочки Цитронелла на прилавок и пробиваю нужную сумму. «Хорошо, что тут есть такой магазин», — говорит она, кивая и одобрительно осматриваясь по сторонам. Я даже не знала, чего ожидать. Я тут всего неделю, еще не очень хорошо освоилась в килбеге Да и вообще в Ирландии у меня почти нет знакомых. Я очень долго жила за границей. Тут я вдруг вспоминаю просьбу «Ро», которая поможет мне укрепиться в звании лучшей девушки года. Да, кстати, если вы еще не очень хорошо знакомы с Килбегом, я запинаюсь, чувствуя себя неловко. Она смотрит на меня с любопытством. Завтра будет музыкальное представление на старом угольном рынке. Она склоняет голову на бок. «Это такая концертная площадка», — уточняю я. Не настоящий угольный рынок. Ну, то есть, давно уже не рынок. И кто выступает? «Местная группа — маленькая частная церемония», — отвечаю я снова с некоторой гордостью. «Но там будет приглашенная звезда под именем Хонор Оуэн. В прошлом месяце она была на обложке Hot Press. Вроде неплохое предложение. А когда начало? Вход открывают восемь. Она говорит, что обязательно постарается подойти, а меня охватывает немного странное чувство от того, что я пригласила незнакомого человека. Она же тем временем уже достала телефон и ищет это место. «Ага, вот», — нажимает она большим пальцем на экран, подтверждая покупку. Взяла билет на представление. «Вот Ро обрадуется», — произношу я искренне. «Вы вместе?» Я киваю. Он вокалист. «А у вас с социальной жизнью все в порядке, как я погляжу», говорит она с восхищением. «В твоем возрасте я об этом только мечтала». Я улыбаюсь, слегка польщённая, потому что у меня действительно все в порядке с общением и социальной жизнью. Иногда, когда мы вместе посещаем какое-нибудь мероприятие, меня переполняют радость и восторг. Я до сих пор помню, как остро переживала одиночество, и мне до сих пор непривычно осознавать, что этот период закончился. «Ну да, пока лето, есть где и с кем поразвлечься», — скромно отвечаю я. «Но в этом году мне придется готовиться к выпускным экзаменам, так что скоро все изменится. Родители тогда меня точно никуда не выпустят». Тут до меня доходит, что я слишком увлеклась беседой, и я начинаю упаковывать ее палочки. Моя школа минутах в пяти отсюда, так что, надеюсь, мне удастся иногда подрабатывать здесь по вечерам. Она удивленно смотрит на меня. «Школа Святой Бернадетты?» «Да». «Но я тоже оттуда». «Что?» — удивленно спрашиваю я. «Извините, но вы выглядите такой...» Я едва не произношу «старой». И вовремя прикусываю язык. Она хитро улыбается, и мы обе смеемся над моей бестактностью, которую я едва не совершила. «Взрослый? Нет, я там работаю». О, я снова ощущаю некоторую неловкость. Минуту назад она была крутой женщиной, интересующейся картами Таро. А теперь она учительница. Учительница, которую я пригласила на музыкальное представление. Она, похоже, поняла, что мне неловко. Не волнуйтесь, я не настоящая учительница. Просто консультант. Удачное время вы выбрали. От волнения я начинаю бормотать первое, что приходит мне в голову. Там сейчас большой ремонт, все обновляют, теннисный корт и все такое. «О, да», — говорит она, усмехаясь. «Я слышала о теннисном корте. Они им очень гордятся». «Ну да, а как иначе?» Раньше там стояли одни лишь мусорные баки. Она расплачивается за благовоние. «Меня зовут Хезер, говорит она. «О, не знаю, но, наверное, в школе тебе придется называть меня мисс Бенбери. Но в остальное время можно просто Хезер. «Приятно познакомиться, Хезер. А я Мэйв». Она улыбается. «Приятно завести хорошее знакомство в первый же день». Честно говоря, я очень волнуюсь. Увидимся на представлении. Я тоже улыбаюсь, надеясь, что время в школе будет не таким уж мрачным и что у нас будет, по крайней мере, одна веселая и молодая учительница.